Глава четвертая. Их было почти полторы тысячи человек. Четыре мотопехотные роты, по одной роте разведки и поддержки, отдельно противотанковая рота для борьбы с крупными измененными. Задача стояла, как обычно, патрулирование тридцатикилометровой полосы безопасности по границе Осколка. За месяц похода было три крупных столкновения и около десятка мелких. Силовую поддержку в тот раз оказывали команды Гигов от корпорации Скорость и Русатом. Они хорошо проявили себя. Количество раненых и убитых было минимально. казалось, что так всё и закончится тихо, мирно, как обычно. Когда один из разведывательных отрядов под командованием капрала Абрамова наткнулся на рощу изменённых деревьев нового типа. Они появились на закате, в тот самый миг, когда солнце коснулось горизонта. Из земли выкопались около десятка стволов, впитали в себя красные лучи, а потом закопались. Рядовой Золотов успел отломить с одного дерева ветку, и тогда всё и началось. Абрамов это твой отец? спросил я. Да, скорябей кивнул. Все, кто был связан с чёрной смолой, так назвали новый ценный ингредиент. Уничтожили. Чёрная смола. Я прикинул, что за все 200 лет после появления осколков тьмы это будет всего лишь седьмая вещь, которой нашли применение. До этого были только сыворотка для лечения, несколько металлов, которые используют техники, и ещё несколько засекреченных позиций. У Урусова, ты хочешь найти данные о том походе? Я вернулся к разговору. Снова да. Почему ты считаешь, что из-за этого я буду готов связаться с одной из сильнейших семей империй? Возможно, испорчу себе жизнь, как твой отец. Я не сдерживался в словах. Сейчас, когда меня убеждали рискнуть своим будущим, нельзя было спускать что-то на тормозах, просто чтобы никого не обидеть. За эти 2 недели я узнал тебя по-жарски. Скарабей поморщился от моих слов, но не больше. Вначале я бы предложил тебе найти смолу, чтобы продать её кому-то при дворе и вернуть титул. Потом после боя с чёрным сказал бы, что тебя может заинтересовать личная сила. Сейчас же Мне стало интересно, что он во мне в итоге увидел. Сейчас же я думаю, что тебе просто захочется восстановить справедливость. Ты пытаешься быть чёрствым, но ты идеалист пожарский, и ты сам придумаешь причину, почему-то решишь пойти с нами до конца. Такого я точно не ожидал. Я и идеалист, да пошёл он к чёрту. Я уже почти сказал это вслух, когда в голову пришла новая мысль. Скарабей рассказал мне о новом ингредиенте из осколков, который можно использовать в обычном мире. Что это может дать? Корпорация, которая подомнёт под себя его добычу, точно получит космические прибыли, захватив или создав новый рынок. Но что, если за ней будет стоять необычный делец, а кто-то вроде Морозова, которому важны уже не сами деньги, а власть. Власть, куда по условиям договора никого из торговцев никогда не пустят. Если чёрная смола сильна, если она нарушит баланс, то может ли она стать причиной той самой войны, о которой со мной говорили в больнице? Моё ли это дело? Точно нет. Могу ли я остаться дома и ничего не делать? Точно да. Вот только если мир начнёт меняться, это затронет всех. Я помню войны и революции из нашего мира. Я точно не хочу ничего подобного ни для кого здесь. И если у меня есть возможность остановить падение, хотя бы попытаться, я это сделаю. Ради деда, ради Ксюши, ради себя, как я жил эти 6 лет. И никакой я не идеалист, что бы ни говорил и не думал скорабей, и ничего я для себя не придумывал. Просто иногда есть время, когда можно плыть по течению, а иногда надо принимать решение. Ну что? Гусеница снова заглянула мне в глаза. Будем считать, что я придумал себе причину. Я махнул рукой. Наш парень, муравей хохотнул и хлопнул меня рукой по плечу. Скоро бей просто улыбнулся, а вот комар продолжил настороженно буравить взглядом. Иногда этот парень меня смущает. Он так смотрит на меня, словно ожидает, что я в любую секунду скину кожу, превращусь в монстра. И вот тогда он торжественно сможет заявить: я же говорил. Следующие несколько часов мы детально разбирали план Скоробея, накладывая наши тренировки на те или иные его этапы, где-то вносили корректировки по времени, которая потребуется, но в целом ни у меня, ни у остальных не возникло кардинальных возражений. Скоробей действительно хорошо поработал. Если все отработают как надо, мы точно доберёмся до архива Урусова, а там Если повезет, а никакой опасности на самом деле нет, я просто выдохну и вернусь домой. После того, как все было оговорено, мы пошли в бар. Я до последнего думал, что это шутка, но нет. С Караби и остальные на самом деле собирались погулять хотя бы до середины ночи. Вы уверены? Завтра ведь уже на дело? Еще раз спросил я, когда мы остановились у идущей в подвал кованой лестницы. Именно тут, под скромной вывеской Грязные танцы, гости города собирались, чтобы выпить и отдохнуть. Сначала я решил, что это частное заведение, вроде кофейни деда, но ошибся. В углу в ультрафиолете синели печати корпорации Счастье, гигант с милым названием, который подмял под себя все развлекательные заведения восточного полушария и не пускал на эту поляну никого нового. Ты прав, Из-за шума орущей за двери музыки Скрабею приходилось кричать, чтобы ответить мне. Завтра дело, и поэтому сегодня мы все отдохнём, чтобы вы расслабились, и никто не смел накручивать себе нервы. Вот это могло бы стать настоящей проблемой. Мураветьем временем отодвинул в сторону охранника и распахнул дверь. Музыка стала ещё громче, и она словно качала любого вошедшего в воздухе. А ещё внутри было слишком много людей. У меня невольно зарябило в глазах от количества звёздочек чужой техники, и я отключился от своей искры. В таких условиях мне приходится полагаться не на свои таланты и гига, а на знания и рефлексы, полученные на тренировках курильщика. Мы бронировали. Гусеница тем временем сунула несколько купюр в руки администратору, и нас без лишних вопросов отвели за один из столиков сбоку от танцпола. Колы и Рома. Скарабей озвучил, что мы будем пить. Ещё текила, лимон и соли. Я научил нашего младшенького, как их смешивать на женском теле. Гусеница хихикнула и оценивающе смерила меня взглядом. Мне водки. Муравей решил сразу поднять ставки, а потом первым из нашей компании ринулся танцевать. В бою и просто на улице он казался немного неуклюжим, сказывалась его стальная искра, но здесь всё это совсем не мешало. наоборот, придавала плавности и какого-то животного магнетизма его движению. Не прошло и пары минут, как муравей был уже не один. Рядом с ним собралась группа из трёх девушек, и они все о чём-то весело болтали. Я искренне не понимал, как он это делает. А вот Камары не собирался понимать. Он просто пользовался талантами неожиданного казановы. Муравей работает как обычно, хихикнул черноволосый парень. Я к нему. Надо поддержать друга, чтобы он не посрамил честь команды. Пройдусь по клубу, посмотрю, что тут есть. Я тоже поднялся. Гусеница уже задрала футболку, оголив живот и пупок. Видимо, готовилась учить меня пить текилу. Это заводило. Все посторонние мысли действительно ушли из головы. Я улыбнулся тому, что Скраби опять оказался прав, а потом прошёлся по танцполу, задержался у бара, глядя, как десятки незнакомых мне людей знакомятся, соблазняют друг друга. Сегодня никто из них совсем не думал о том, что будет дальше. Музыка сменилась, зал погрузился в темноту с резкими и короткими вспышками света, в которых ничего не получалось разглядеть. Я подхватил со стойки налитый для меня бокал, осушил. Это было что-то очень крепкое, крепче, чем я ожидал. И тут меня схватили за ладони и потащили в центр зала. Сначала я подумал, что эта гусеница догнала меня, но нет. Рука была другой и фигура тоже красивая, но чужая. Я тебя знаю. У меня все не получалось разглядеть двигающееся лицо передо мной, черные волосы, черты лица необычные, но притягательные. А это важно? Чужой голос звучал хриплый из-за количества выпитого. Музыка тоже мешалась, но мне неожиданно показались знакомыми тембр и интонации. В этот момент руки девушки прижали меня к себе, стало тепло и от выпитого алкоголя от чужого тела. Музыка била по ушам, задавая ритм, и мы с незнакомкой двигались синхронно, то удаляясь, то прижимаясь друг к другу. Словно это не танец, а что-то другое. Красивая подружка. Мимо в танце пронеслась гусеница. Она уже забыла про меня и нашла себе другое увлечение на вечер. Вот и прекрасно. Мне почему-то было хорошо рядом с незнакомкой, и не хотелось уходить. Не забывай меня, я скоро вернусь. Чужие губы прижались к моему уху, а потом девушка растворилась в толпе. Я мгновенно потерял ее из виду, и словно на зло именно в этот момент в зале добавилось света. Если бы не знакомка ушла чуть позже, я бы успел разглядеть ее. Или так все и было задумано? Осторожная мысль исчезла так же быстро, как и появилась. Я еще несколько минут ждал, что моя таинственная спутница вернется, но ее не было. И тогда я попробовал повторить. Новый бокал, новое знакомство, новые танцы. Было даже неплохо, организм выкладывался, все посторонние мысли сгорали в этом пламени, кроме одной. С незнакомкой всё было немного по-другому, лучше. Она до последнего затягивала отправку в дверь. Возможно, ей хотелось узнать, что будет дальше делать пожарский, но тот словно сквозь землю провалился. Возможно, она не желала прощаться с детством. Отец даже так и спросил, точно ли она хочет прямо сейчас идти в корпоративные гиги, предложил отложить всё ещё на год. И только тогда она взяла себя в руки, приказала приготовить на утро машину, а сама отправилась на ночную прогулку. Если завтра начнётся её работа в скорости, то стоит это отметить. Водитель довёз её до грязных танцев и остановился на углу, чтобы подхватить, когда она решит закончить. Девушка зашла внутрь через отдельный вход для аристократов, прикрыв лицо вуалью. Специальным артефактом вроде маски только попроще и для гражданских. Он ничего не скрывал на камерах, но отводил от себя взгляды, мешая сосредоточиться. Сегодня Анне не хотелось лишнего внимания, просто потанцевать, погрузиться в толпу, музыку и всё. Она вытащила из стойки бутылку текилы, и за вуалью бармен её даже не заметил. Ничего, она оставит ему достаточно чаевых, чтобы он покрыл недостачу. Девушка уже хотела отойти в сторону, когда увидела его. Пожарский, которого она потеряла и не могла найти, сидел в баре и собирался отрываться в компании. Анна присмотрелась к парням и девушке, что следили за ним со своих мест. Это же были жуки, значит, их что-то связывало. Ей захотелось уйти, но потом девушка вспомнила, что решила сегодня развлекаться. Призвав и искру, она подхватила текилу из своей бутылки и заменила ею почти весь лёгкий алкоголь, что заказал себе пожарский. Раз он гуляет, то пусть делает это правильно. Потом через приложение Анна отправила заказ и чаевые диджею, погружая зал в правильный полумрак. Вышло идеально. Девушка хихикнула про себя, а потом подхватила пожарского за руку и потащила танцевать. Он так ничего и не понял. Это было обидно, но даже не поняв, он отдался ей, отдался танцу. Это было приятно. Часы мигнули, заказанная музыка и темнота подходили к концу. Анне хотелось продолжения, но в то же время она боялась, что магия момента может закончиться. Пусть лучше будет мало, но идеально, улыбнулась она про себя, а потом ушла. Только на прощание выкрутила вуаль на максимум и впилась по-жарскому в губы просто потому, что могла. Потому что этот вечер был началом нового этапа её жизни, и теперь она точно готова была двигаться дальше к работе, в новый город и даже к встрече с братом. Ты закончил? Учитель появился рядом с Дмитрием словно из воздуха. Когда они только начинали тренировки, у Русов младший сначала вздрагивал в такие моменты, потом привык. Сейчас он даже научился угадывать, где и когда учитель должен появиться, может быть, по запаху сигаретного дыма. Готово. Будущий князь постарался не показывать свои чувства. 10 человек, один воин, один игиг, все убиты. Хорошо. Это всё, что сказал учитель, но Дмитрию хватило. Он гордился тем, что сделал, потому что справился, потому что его никто не смог остановить, а ещё потому, что это была дневная миссия. Время, когда он действовал один без помощи ночного духа тьмы, которого ему подарила 6 лет назад сама тёмная хозяйка. Он помнил это, как будто они только что закончили тот разговор. Хочешь стать сильнее? спросила тьма. Да. Дмитрий не сомневался в своей силе и в своём праве. Он всегда получал то, что заслужил, и признание тьмы было лишь очередным подтверждением того, что он особенный. Я подарю тебе духа, сказала тьма. Он молодой, в чём-то глупый. Он будет приходить к тебе по ночам и помогать стать сильнее. Ты будешь чувствовать его силу, учиться на его опыте. совершенно не свойственным таким, как ты, и возможно, в один день даже сумеешь поглотить его и стать больше, чем просто человеком. В итоге они договорились, и на следующую ночь чужой появился в его теле. Он был нерешительным, неуклюжим. Первые месяцы Дмитрий даже думал, будто тьма его обманула, но потом чужак всё же начал проявлять себя. Он быстро учился, он действительно мыслил по-другому. Когда Урусов младший оценивал, как тот проходит задание наставника, это всегда было интересно. Например, Чужак никогда не спешил, ему было плевать на красоту оружия или чужой смерти. Он просто пёр к цели, как робот или как чёрный гик. Иногда Дмитрий думал, они такое ли создание подсадили к нему в голову. Но это было не самое интересное. Как и обещала тьма, через 3 года Урусов младший начал чувствовать искру своего ночного гостя. Он и раньше догадывался, что тот видит больше, чем обычные люди, и может влиять на технику. Теперь Дмитрий сумел понять, как это делать. А ещё через год повторил уже сам без чужой помощи днём потянуться к центру паутины любого прибора, дёрнуть её, разрывая связи и взорвать Это было красиво. В тот день Дмитрий по-настоящему задумался о том, что же за силу он получит, когда поглотит чужака целиком. Пока до этого было долго, но он научился у своего ночного гостя умению ждать. Сверху раздалось гудение вертолётных винтов. Наставник вызвал машину прикрытия, которая должна была подстраховать Дмитрия на случай неудачи, но это давно уже не было нужно. Теперь отряд гвардии на их ночных вылетах откровенно скучал и работал не бойцами, а службой доставки. Дмитрий заскочил на своё место. Они планировали остаться в Твери до конца лета. Учитель ждал какого-то момента для новой тренировки, и, судя по его довольному лицу, это время подходило всё ближе и ближе. Дмитрий был готов. Сегодня я впервые летел на дирижабле. В моём мире от них отказались, а в этом просто раньше не доводилось. "Ну как тебе, пожарский?" сидящая рядом гусеница улыбалась во все зубы. Не знаю, как именно она провела вчерашнюю ночь, но ей точно всё понравилось. "Красиво". Я ещё раз выглянул из окна. Внизу медленно плыли леса и поля, петляла Волга. Полчаса такого миротворения, и мы будем на месте. Довольно быстро, учитывая, что треть этого времени уйдёт на посадку и ожидание, пока дирижабль опустится на высоту закреплённого на посадочной мачте лифта. Я задумался, почему в нашем мире забыли про такой вид транспорта. Помню, в своё время были страшные аварии, но потом-то технологии шагнули далеко вперёд. Дешёвые, безопасные дирижабли могли бы возить людей, и главное грузы хоть в самые медвежьи уголки мира. И единственное, что нужно было бы для того, чтобы их принять, это причальная мачта, фактически закопанная в бетон стальная палка. Может, с дирижаблями будет как с электромобилями. А тех, кто же отказались в начале 20 века, но в 21 они вернулись с новой силой. А вот и дверь, сидящий у меня за спиной муравей вытянулся вперёд и указал на показавшийся впереди город. Он походил на чернильное пятно, рассечённое пополам Волгой. Тёмные массивы жилых домов и улиц, в которых после наступления утра уже выключили фонари, но солнце ещё не успело наполнить город светом. В этот момент тучи разбежались, и Тверь преобразилась. Зелёные крыши центрального квартала матово поблёскивали, словно лесная дубрава. Речка сияла, отражая солнечные лучи и раскидывая их по улицам вокруг себя. Тюма отступила, и это было красиво. Дирижабль поймал вышку магнитным захватом, закрепился по ветру, а потом к нам подняли сразу три лифта, чтобы все пассажиры вышли за один раз. Скорость постаралась, построев тут довольно современный терминал. Сразу же после нас наверх поднимутся пассажиры, которые полетят дальше в Москву или сразу в столицу. Возможно, когда-нибудь и я тоже туда доберусь. Вместе с жуками я прошёл в кабину лифта. Через маленькие стёкла, покрытые ледяной коркой от замёрзшего дождя, город снова потемнел, и только яркая молния, чья-то спортивной машины мелькнула внизу. Синяя, дорогая. Я почему-то подумал, что такая бы точно подошла снежной королеве.